Глава 6. Скоро сказка сказывается. Непростой медведь. Сказка – гораздо более молодое культурное явление, чем миф. И все же в сказочных сюжетах часто бывает заметно присутствие мифологических мотивов. Вера в то, что некое животное является предком и родственником человеческого племени, общение со стихиями, оборотничество – способность общаться с представителями разных этажей Вселенной. Начнем со сказок, в которых главная роль отведена животным. Не только у славян, но и у карел, и у финнов, и у прочих финно-угорских народов особым почтением пользовался медведь. По одной из версий мифа, он появился из клочка шерсти, брошенной в воду громовым богом. По другой — родился на небесах, и был сыном большой медведицы, оттуда его отправили на землю. Перед охотой на медведя нужно было произвести достаточно сложные обряды, нацеленные на то, чтобы боги-покровители природы не обиделись за смерть животного. Убитого медведя, принесенного охотниками, встречали в селении как дорогого гостя и всячески благодарили за то, что он дал возможность использовать его мясо и шкуру. Череп медведя укрепляли на сосне – Считалось, что таким образом животное сможет возродиться вновь. Во-первых, не пресечется медвежий род, а во-вторых, боги не станут сильно сердиться на людей за убийство животного. Но почему именно медведь у многих народов пользовался таким уважением и считался едва ли не ближайшим родственником человека? Одна из главных причин, скорее всего, в том, что медведь человекообразен. Он может передвигаться на задних лапах и пользоваться передними почти как руками. Например, наклонить ветки кустарника, чтобы объесть с них ягоды. Он довольно легко дрессируется. Изображения с учеными-медведями встречаются в культурах разных народов, начиная с древних времен. Медведь обладает достаточно высоким для животного интеллектом. Возможно, одна из причин чисто практическая. Медведь был для человека источником мяса и прочной теплой шкуры хотя, конечно, обработка такой шкуры требовала значительных усилий. В регионе, которому посвящена эта аудиокнига, образ медведя в культуре занимает почетное место. Ничего удивительного, места-то здесь весьма медвежьи. Всевозможных примет и обрядов, связанных с медведями, у народов Карелии и Ингерманландии было великое множество. Например, у некоторых народов считалось, что именно медведем может оборачиваться леший или другой хозяин леса. Медведя связывали с плодородием, природной мощью. На Руси существовало поверье, что если женщина страдает бесплодием, через нее должен переступить ручной медведь. А чтобы узнать пол будущего ребенка, беременная женщина угощала медведя чем-нибудь вкусным. Если, принимая угощение, он рыкнет или издаст еще какой-то звук, родится девочка. Если же будет жевать подношение молча, мальчик. Много сказок и легенд у самых разных народов было сложено о замужестве женщин с медведями, причем от таких браков появлялись на свет самые могучие воины. Скорее всего, так в сказке отразились древние мифы, в которых брак между представителями разных видов не считался чем-то небывалым. Таким образом, проявлялся тотемизм, вера в то, что какое-либо животное является предком племени или народа, а значит, оно близко по крови. Впрочем, надо отметить, что в ряде сказок такой брак заканчивается плохо. Например, у некоторых финно-угорских народов есть сказка со схожим сюжетом. Девушка, заблудившись в лесу, попадает в дом к медведю и выходит за него замуж. У них рождаются дети, и через несколько лет девушка со своим супругом-медведем решает навестить своих родителей. Они берут с собой детей и идут в ее родную деревню, но братья девушки, увидев у себя во дворе медведя и не зная, что это супруг их сестры, убивают его. Как вариант, медведь, не сумев сдержать свои животные порывы, набрасывается на корову или лошадь и в итоге его изгоняют или убивают. Кстати, популярная детская сказка Маша и медведь является своего рода адаптацией этого печального сюжета. У некоторых народов медведь считался проклятым человеком, например, превращённым в зверя за какое-либо прегрешение против соплеменников. Наиболее сильным шаманам часто приписывалась способность принимать медвежий облик. Этот зверь считался пограничным, близким как к животному, так и к человеку. Иногда вера в особое положение медведя принимала совсем уж необычные формы. В 1980-х годах под Ярославлем в одном из древних курганов было обнаружено захоронение взрослой женщины примерно 35-45 лет и девочки-подростка 11-13 лет, относящиеся примерно к X-XI векам, времени, когда христианство уже было хорошо известно на территории Руси, но многобожие еще отнюдь не сдавало позиции. Поэтому в могильнике были обнаружены украшения, предметы домашнего обихода и тому подобное. В дохристианский период считалось, что человеку нужно дать с собой в загробный мир все то, чем он привык пользоваться в земной жизни. Так вот, Помимо бусинок, глиняных горшков и украшений, рядом с останками девочки были обнаружены кости медвежьей лапы. Причем на один из сохранившихся когтей был надет перстень. Скорее всего, умершую девочку при захоронении символически обручили с медведем. Но зачем? Самое популярное предположение таково. Считалось, что дети и подростки, умершие в очень юном возрасте, имеют больший риск стать опасной нечистью, нежели взрослые. Поэтому девочку, причиной ее смерти осталось неизвестной, обручили с медведем, как бы передав под покровительство лесного мира и избавив односельчан от риска того, что она вернется в другом, неприятном обличье. Медвежья тематика активно использовалась на свадьбах. В некоторых областях России Невесту во время свадебных торжеств почтительно именовали «медведицей», а некоторые гости изображали медведей, надев вывернутые наизнанку тулупы. Причина этого уже освещалась ранее. Медведь был символом силы и плодородия, но ну а для молодой семьи очень важно скорейшее появление наследников. Сыном медведя является главный герой русской сказки «Иванка-медведка». Более того, его описывают как «до пояса человека», от пояса медведя. Сохранилось много сказок о медведях-оборотнях, как, например, Саамская сказка, которую мы предлагаем вашему вниманию. На берегу озера жили да были Саам со своей женой и их дочка. И вот однажды сам отправился коленям в тундру, а дочь его и жена остались дома. Сидят они вечером, готовят еду. И вдруг слышат за стеной снаружи тяжелые шаги. Не ускоряется, как ввалился к ним в жилище огромный черный медведь, а вся шерсть у медведя была покрыта инеем. Испугались мать и дочь, забились в угол, а медведь, не глядя на них, подошел к очагу и разлегся рядом с ним. Самка и ее дочь не знали, что и делать, пытаться выгнать медведя, но у них сил не хватит с ним справиться. Ждать, пока хозяин вернется, чтобы он сам выгонял медведя, но он может до тех пор их обеих съесть». И тогда женщина, пересилив страх, подошла бочком к медведю и протянула ему рыбу. Медведь съел ее, а потом подобрался ближе к котлу, в котором варилась рыба, достал все из котла и тоже съел, а потом заснул. Проспал медведь всю ночь, а утром встал на лапы, повернулся к матери и дочери, поклонился им совсем как человек и вышел из жилища. Обе женщины робко пошли за ним, а медведь шел к лесу и оглядывался, как будто проверял, идут они за ним или нет. А когда они все дошли до озера, медведь остановился на берегу и долго смотрел на лед с полыньей. Потом он опять обернулся к матери и дочери, словно хотел что-то им сказать. После этого он убежал в лес. Когда пришел хозяин дома, жена и дочь подробно ему все рассказали. «Наверное, это был оборотень», — сказал отец сам, «А на озеро он вам показывал, потому что там утонул его друг или родственник. Пойдемте к полынье, посмотрим, что там». Пошли они все на озеро. сам пошарил в полынье багром и зацепил лежащее под водой тело медведя. С большим трудом Саам, его жена и дочь достали медвежью тушу из-под воды, на санях привезли ее к своему жилищу и обсушили» а потом стали снимать шкуру, а под этой шкурой оказался утонувший человек. Видимо, медведь, который заночевал в доме Саамов, был и правда оборотень и хотел рассказать о своем погибшем товарище. но ну а под шкурой человека-медведя семейство Саамов нашло большой кошель, доверху наполненный золотыми монетами. На эти монеты купили они себе много всякого добра и зажили припеваючи. В сказках более позднего времени Медведь иногда выступает как простодушный и не слишком умный персонаж, как, скажем, в карельской сказке «Медвежий хвост». В русском фольклоре подобный сюжет тоже имеется, но там медведя заменяет волк. Однажды птица-синица высидела летом три яйца и вывела птенцов. Когда птенцы были уже большие, она оставила их однажды в гнезде и полетела по делам. А когда вернулась... Видит, сидят ее птенцы высоко на ветках дерева, а от гнезда только несколько веток до перышек осталось. «Что случилось, детки?» — спрашивает Синица. Отвечают ей птенцы. «Мама, пока тебя не было, приходил кто-то огромный, мохнатый да косолапый. Хотел нас съесть, но мы улетели и сели на дерево. А он со зла гнездо растоптал». Поняла Синица, что гнездо ее разорил медведь. Полетела она в лес, нашла медведя и заставила его прийти на суд. Собрались все лесные звери, выслушали синицу и постановили. За зло да за глупость отрезать у медведя полхвоста. А надо сказать, что у медведей тогда хвосты были длинные, почти как у лисиц и у волков. И вот отрезали полхвоста медведю, идет он по лесу и плачет. А навстречу ему лиса. — Ты что, косолапый, плачешь? — говорит ей медведь. — Да вот, притащила меня синица на суд. И за то, что я ее гнездо разорил оторвали мне пол хвоста «Да, это большое горе», говорит ему лиса. «Пойдем ко мне домой, я тебя угощу вкусным обедом». Приходят они домой к лисе. И видит медведь, что дома у лисы стоит огромный ларь, заполненный рыбой доверху. «Как это ты столько рыбы наловила?» завистливо спросил медведь. «Да проще простого», говорит лиса. Подошла к проруби, опустила в нее хвост, а рыба на мой хвост так и цепляется, так и цепляется отошла от проруби, и мне оставалось только снять рыбу с хвоста, сложить в мешок и отнести домой. «А я могу так же ловить рыбу?» — спрашивает медведь. «А почему бы и нет?» — говорит лиса. хвоста то у тебя еще осталось». И вот побежал медведь к проруби, опустил в нее остаток хвоста и ждет, когда на него рыба начнет цепляться. А мороз был сильный, и лед понемногу начал сковывать медвежий хвост. Попробовал медведь приподняться, и чувствует, ничего не получается, хвост примерз намертво. «Хорошо-то, как думает медведь, это сколько же рыбы мне привалило, что даже хвост не сдвинуть с места!» А тут и утро наступило, пришли на прорубь люди за водой. Увидели медведя, и, ну его коромыслами по бокам охаживать, рванулся медведь, оставил в проруби хвост и убежал, еле ноги унес. Вот с тех пор и нету у хвоста». Почитание медведя часто связывалось еще и с тем, что этот зверь осенью впадает в спячку, а весной пробуждается. В этом видели связь с годовым циклом, считали медведя животным, близким к солнцу.